Миссионерское общество Света на Сходе представляет книги Ветхого Завета. Первая книга Паралипоменон. Глава 1. Адам, Сиф, Енос, Каинан, Малилеил, Иаред, Енох, Мафусал, Ламех, Ной, Сим. Хам и Иефет. Сыновья Иефета: Гомер, Магог, Мадай и Аван, Елиса, Фувал, Мешех и Фирас. Сыновья Гомера: Аскиназ, Арифат и Фагарма. Сыновья Иавана: Елиса, Фарсис, Киттим и Доданим. Сыновья Хама: Хуш, Мисраиим, Фут и Ханаан. Сыновья Хуша: Сева, Хавила, Сафта, Рама и Сафтеха. Сыновья Рамы: Шева и Ддан. Хуш родил также Немрода, этот начал быть сильным на земле. Мисraim родил Лудима, Анамимо, Легавимо и Нафтухима. Потрусима, Каслухима, от которого произошли филистимляне и Кавтрима. Ханаан родил Сидона первенца своего хета и Ивусея, Аморея, Гергесея, Евея, Аркея, Синея, Арвадея, Цемарея и Хамафея. Сыновья Сима: Елам, Ассур, Арфаксад, Луд и Арам. Сыновья Арама: Уц, Хул, Гефер и Мешех. Арфаксад родил Кайнана, Кайнан же родил Салу, Сала же родил Евера. У Евере родились два сына. Имя одному Фалек, потому что в дни его разделилась земля, имя брату его Иоктан. И Иоктан родил Алмадада, Шалефа, Хацэрмавета и Ираха, Гадарамау Заладиклу, Евала, Авиммаила, Шеву, Офира, Хавилу и Иовава. Все эти сыновья Иоктана. Сыновья же Сима Арфаксад Кайнан Сала Эвер Фалек Рагав Сирух Нахор Фарра Аврам он же Аврам сыновья Аврама Исаак и Измаил вот радословие их первенец Измаила Навайов за ним Кедар Адбейел Мив сам Мишма Дума Масса Хадад Фема Иетур, Нафис и Кедма – это сыновья Измаила. Сыновья Хетуры наложницы Авраама. Она родила Земрана и Окшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. Сыновья Иокшана – Шева и Дедан. Сыновья Дедана – Рагуил, Навдеил, Ассурим, Астусиим и Асамин. Сыновья Мадиана. Ефа, Ефер, Ханох, Авида и Илдага. Все эти сыновья Хитуры. И родил Авраам Исаака. Сыновья Исаака: Исав и Израиль. Сыновья Исава: Елефаз, Рагуил и Иеус и Еглом и Корей. Сыновья Елефаза: Фиман, Омар, Цифо, Гафам, Киназ. Фимна же наложница Елифаза родила ему Амалика, сыновья Аругуила, Нахав, Зирах, Шамма и Миза. Сыновья Сеира, Латан, Шовал, Цивион, Ана, Дишон, Ецер и Дишан. Сыновья Латана, Хори и Гемам. А сестра у Латана Фимна. Сыновья Шовала, Алиан, Манахав, Евал, Шефо ионам сыновья Цевиона Ая и Анна дети Анны Дишон и Оливема дочь Анны сыновья Дишона Хемдан, Ежбан, Ифан и Херан сыновья Ецера Белган, Зааван и Акан сыновья Дишана Уц и Аран вот цари царства увешае в земле дома Прежде нежели воцарился царь над сынами Израилевыми, был сын Веора, и имя городу его Дингава. И умер Бела, и воцарился по нём Иоав, сын Зираха из Весоры. И умер Иоав, и воцарился по нём Хушам из земли Фемонитян. И умер Хушам, и воцарился по нём Гадад Сын Бидада, который поразил Мадианитян на поле Моава, имя городу его Авив. И умер Гадад и воцарился по нём Самла из Масреки. И умер Самла и воцарился по нём Саул из Реховофа, что при реке. И умер Саул и воцарился по нём Балханан сын Ахбора. И умер Балханан и воцарился по нём Гадар, имя городу его Пао. Имя жены его Миги ТВЛ, дочь Матреда, дочь Мизегава. И умер Гадар, и были старейшины у и дома: старейшина Фимна, старейшина Алва, старейшина Итев, старейшина Оливема, старейшина Элла, старейшина Пинон, старейшина Киназ, старейшина Фиман, старейшина Мивцар, старейшина Макгиил, старейшина Ирам. Вот старейшины идумейские. Глава 2. Вот сыновья Израиля: Рувим, Симеон, Левий иуда, и Исхар, Завулон, Дан и Осев, Виниамин, Нефалим, Гад и Асир. Сыновья Иуды: Ир, Онаан и Селум. Трое родились у него от дочери Шуевой, Хананианки. И был Ир первенец Иудин, не благоугоден в очах Господа, и он умертвил его. И Фомарь, невестка его, родила ему Фариса и Зару. Всех сыновей у Иуды было пятеро: сыновья Фариса — Есром и Хамул; сыновья Зары — Зимри, Ефан, Эман, Халкол и Дара; всех их пятеро. Сыновья Харми — Ахар. навечшей бедуна Израиля нарушив заклятие сын Ефана Азария сыновья его с Рома которые родились у него Иерахмиил Арам и Хилувай Арам же родил Аминодава Аминодав родил Наасона князя сынов Иудиных Наос он родил Соломона, Соломон родил Вовоза, Вовоз родил Овида, Овид родил Иессея, Иессей родил первенца своего Илиава, второго Аминадава, третьего Самму, четвертого Нофанаила, пятого Раддая, шестого Оцема, седьмого Давида. Сестры их Саруия и Авигея. Сыновья Саруии: Авесса и Оав. И Азаил трое, а Вигея родила Амессу, а тет же Амессы и Эфер из Майльтянин. Халив сын Эсрома родил от Азувы жены своей и от Ириофы, и вот сыновья его и Шер, Шовав и Ардон. И умерла Азува, и взял себе Халив жену Ефрафу, и она родила ему Хура. Кур родил Урия, Урий родил Висселиила. После этого Ром вошел к дочери Махира отца Голаада и взял ее, будучи шестьдесят лет, и она родила ему Сегува. Сегуф родил Иаира, и было у него двадцать три города в земле Голаадской. Но Гесуряне и Сирийцы взяли у них селение Иаира, Кинав и зависящие от него города шестьдесят городов. Всё это города сыновей Махира отца Глада. По смерти Срома в Халиф Ефрафе жена Срома Авера сделала ему ашхура отца Фикои. Сыновья Ирахмиила, первенца из Срома, были первенцы Рам, за ним Вуна, Рен, Отцем и Ахия. Была у Ирахмиила и другая жена, имя её Афара, она мать Онама. Сыновья Рама, первенца Ирах-Миила, были Маац и Амин и Экер. Сыновья Онамо были Шамай и Иада. Сыновья Шамая Надав и Авишур. Имя жены Авишура Авихаил, и она родила ему Ахбана и Молида. Сыновья Надава Селед и Афаим. И умер Селед бездетным. Сын Афаима Иший. Сын Ише шешан, сын Шешана Ахлай. Сыновья Иады, брата Шамая, Иефер и Эфер и Иоанафан. Эфер умер бездетным. Сыновья Иоанафана Пялев и Заза. Это сыновья Ирахмеила. У Шешана не было сыновей, а только дочери. У Шешана был раб египтянин, имя его Иарха. Шишан отдал дочь свою и Архи рабу своему в жены, и она родила ему от Тая. От Тая родил Нафана, Нафан родил Завада, Завад родил Эфлала, Эфлал родил Овиде, Овид родил Иеуя, Иеуй родил Азарию, Азария родил Хилетца, Хилец родил Илиасу, Илиас родился Сисмая, Сисмая родил Солума, Солум родил Иекамию.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 И Ефа, наложница Халива, родила Харана, Мотсу и Газеза. И Харан родил Газеза. Сыновья Иегдая: Регем, Иофам, Гешан, Телет, Ефа и Шаав. Наложница Халива Маха родила Шевера и Фирхану. Она же родила Шаава отца Мадманы, Шеву отца Махбены и отца Гивеи. Дочь же Халива Ахса. Вот сыновья Халева: сын Хур, первенец Ефрафы, Шовал, отец Кириав и Арима, Салма, отец Вифлеема, Хареф, отец Бефгадера, у Шовала отца Кириав и Арима были сыновья Гадоя, Хатцы, Галменюход, племена Кириав и Арима, Ифрияне, Футияне, Шумафане и Мидрейтяне. От этих произошли царяне и эштауляне. Сыновья Салмы, Вифлеемляне и Нитофафиане, венец дома Иуава и половина Менухотян царяне, и племена саферийцев, живших в Виобэце, тирейцы, шемейцы, сухайцы, это кинияне, происшедшие от Хамафа отца Битрехава. Глава 3. Сыновья Дэвида, родившиеся у него в Хевроне, были: первенец Аммон от Ахинаамы из Реилетянки, второй Далуия от Авигеи кармелитянки, третий Авессалом, сын Махи дочери Фальмая царя Гисурского, четвёртый Адония сын Агифы, пятый Сафатия от Авиталы. шестой ифriam от аглаи жены его шестеро родившихся у него в евроне царствовал уже он там 7 лет и 6 месяцев а 33 года царствовал в иерусалиме а эти родились у него в иерусалиме шима швав нафан и соломон четверо от версавии дочери амила ивхар елишама Иелифелет, Ногаг, Нефек и Афия, Иелишама, Илиада и Елифелет девятеро. Вот все сыновья Давида, кроме сыновей от Наложниц, сестра их Фамарь. Сын Соломона Роам, его сын Авия, его сын Асса, его сын Иосафат, его сын Иерам, его сын Охозия, его сын Иоаш, его сын Амасия, его сын Азария, его сын Иофам, его сын Ахаз, его сын Езекии, его сын Манассия, его сын Амон, его сын Иосия. Сыновья Иосии: первенец Иоахаз, второй Иоаким, третий Сиддкийя, четвёртый Селум. Сыновья Иоакима: Иехония сын его, Сиддкийя сын его. сыновья иехонии асир салафиил сын его малкирам федаия шенацар и изикия гошама и совадия и сыновья федаии зоровавель и шимей сыновья же зоровавеля мешшулам и ханония и шиломив сестра их и еще пятеро Хашува Огел Берихиа Хасадия и Иушав Хесед, и сыновья Ханании Филатия и Саея, его сын Рифаея, его сын Арнан, его сын Овадия, его сын Шихания, сын Шихании Римаиа, сыновья Римаиа Хатуш и Гиал Бариах Ниария и Шафат шестеро, сыновья Ниарии. Илия и Най, Езекия и Азрикам, трое. Сыновья Елиоиная: Гадавьягу, Елиашив, Филаия Акув и Оханан Делаия и Анании, семеро. Глава 4. Сыновья Иуды Фарыс с ром Харми, Хур и Шавал. Ря и я сын Шувал родил и Ахава, и Ахав родил Ахумейла года от них племена царян. И эти сыновья Этама: и Изреель, и Шма, и Идбаш, и сестра их по имени Хатслялпони. Пинуэл отец Гедора и Изер отец Хуше. Вот сыновья Хура, первенца Ефрафы отца Вифлеема. У Ахшура отца Фекои. Было две жены Хела и Нара. И родила ему Нара Ахузама, Хефэра, Фимни и Ахашфари, это сыновья Нары. Сыновья Хелы Церев, Сохар и Эфнан. Коц родил Анува и Цвева и племена Ахархела, сына Гарума. И Авис Был знаменитие своих братьев. Мать дала ему имя Иовис, сказав: Я родила его с болезнью. Иовис звал Иовис к Богу Израилеву и сказал: О, если бы Ты благословил меня Твоим благословением, распространил пределы мои и рука Твоя была со мной, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал. И Бог не спасал ему, что он просил. Хилу же брачухи родил Махира, он есть отец Эштона. Эштон родил Бефрафу, посяха Тихинну, отца города Нааса, брата Силома, Кинезии и Ахаза. Это жители Рехии. Сыновья Киназа: Гафаниил и Сироия. Сын Гафаниила Хафаф. Мелнофай родил Офру, а Сироия родила Иоава. рода начальника долины плотников, потому что они были плотники. Сыновья Халева, сына Иерофинии: Ир, Ила и Наам, сын Илы Киназ. Сыновья Ие Галилела: Зив, Зифа, Фирия и Ассирел. Сыновья Езры: Эфер, Меред, Эфер и Иалон. И эфер же родил Мирома, Шамая и Ежбаха от ца Ешфемои. И жена его Иудия родила Иереда от ца Гедора и Хедера от ца Соха, и Икуфиила от ца Занаоха. Это сыновья Бифьи, дочери фараоновой, которую взял Меред. Сыновья жены его Годии, сестры Нахама от ца Килы, Гарми и Ешфемоа, Махатянин. сыновья Семеона Амнон, Ринн, Бенханан и Филон. Сыновья иишия Захеф и Бензахеф. Сыновья Селома, сына Иуды Ир, отец Слехи и Лаеда, отец Мереши, и семейства выделывавших весон из дома Ашбеи, и Иоким, и жители Хозевы, и Илаш и Сараф, которые имели владения в Маафе и Иашу Велихем, но это события древние. Они были горшечники и жили при садах и огородах. У царя для работ его жили они там. Сыновья Симеона: Немуил и Амин и Ариф Зирах и Саул. Шалум сын его, его сын Мив сам, его сын Мишма. Сыновья Мишмы: Хамуил сын его, его сын Закур, его сын Шемей. У Шимея было шестнадцать сыновей и шесть дочерей. У братьев же его сыновей было немного, и все племя их не так было многочисленно, как племя сынов иудиных. Они жили в Версавии, Моладе, Хатсаршуале, в Билге, в Яцеме, в Фаладе, в Вифуиле, в Хорме, в Циклаге, в Бев Марковофе, в Цесурсусиме, в Бев Биреи и Шаириме. Вот города их до царства Недавида селами их: это Ам, Аин, Римон, Фокен и Ашан, пять городов. И все селения их, которые находились вокруг этих городов, до Ваала. Вот места жительства их и родословие их: Мешавав и Амлех и Иосиа сын Амасии и Оиел и Иегу сын Иошиви сына Сираии сына Асиила Елеоенай. Иакова, и Шохаия, и Саия, Адиил, и Шемиил, и Ванея, и Зиза, сын Шифия, сын Алона, сын Идаии, сын Шемрея, сын Шимаии. Эти названные по именам были князьями племен своих, и дом отцов их распространился весьма. Они доходили до Герары и до восточной стороны долины, чтобы найти пастбища для стад своих.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 Пошли к горе Сиир пятьсот человек. Филатия, Неария, Рифаия и Узиил сыновья Ищия были во главе их. И побили уцелевший там остаток Амаликитян и живут там до сего дня. Глава пятая. сыновья Рувима первенцы Израиля, он первенец, но когда осквернил он постель отца своего, первенство его отдано сыновьям Иосифа, сына Израиля, с тем, однако ж, чтобы не писаться им первородными, потому что Иуда был сильнейшим из братьев своих, и вождь от него, но первенство перенесено на Иосифа. сыновья Рувима первенцы Израиля Ханох, Фалу, Хетсрон и Харми. сыновья Иоиля, Шимая сын его, его сын Гок, его сын Шемей, его сын Михей, его сын Риия, его сын Ваал, его сын Быера, которого отвёл в плен Феглофилосар, царь ассирийский. Он был князем Рувимлян. И братья его по племенам их по родословному списку их были Главней и Ееель, потом Захария и Бела сын Азаза. сыношемы сына, сына Иоиила. Он обитал в Ереере до Нево и в Ал Миона, а к востоку он обитал до входа в пустыню, идущую от реки Евфрат, потому что стада их были многочисленны в земле Галаадской. Водни Саула они вели войну с агарянами, которые пали от рук их, а они стали жить в шатрах и по всей восточной стороне Галаада. Сыновья Гада жили напротив них в земле Вассанской до Салхи. Вассани Иоиль был главный шафан второй, потом Иоанай и Шафат. Братьев их семействами их было семеро: Михаил, Мишулам, Шева и Орай, Иоакан, Зия и Вер. Вот сыновья Авихаила сына Хурии сына Иероаха сына Глаада сына Михаила сына Иешишая сына Иахдо сына Буза. Ахи, сын Авдиила сына Гуниева, был главой своего рода. Они жили в Глааде, в Васане и в зависящих от него городах и во всех окрестностях Сарона до исхода их. Все они перечислены в дни Иуафа, царя иудейского, и в дни Иеровоама, царя израильского. У потомков Рувима и Гада и полуплемени Малосяина было людей воинственных мужей, носящих щит и меч, стреляющих из лука и приученных к битве сорок четыре тысячи семьсот шестьдесят выходящих на войну. И воевали они с горянями и Этуром, Нофишем и Надавом. И подана была им помощь против них, и преданы были в руки их, а горяне и все, что у них было. Потому что они во время сражения воззвали к Богу, и Он услышал их за то, что они уповали на Него. И взяли они стада их верблюдов пятьдесят тысяч, измелкового скота двести пятьдесят тысяч ослов, две тысячи и сто тысяч душ людей, потому что много пало убитых, так как от Бога было сражение это. И жили они на земле их до переселения. Потомки полуколена Манасии жили в той земле от Вассана до Вал, Йермона и Синира и до горы Йермон, и их было много. И вот главы поколений их: Ефер Ишьи, Елиил, Азриил, Иеремия, и Ши, Елеил, Азреил и Иеремия, Гадавия и Иакдиил, мужи могущественные, мужи именитые, главы родов своих. но когда они согрешили против Бога Отца в своих и стали блудно ходить вслед богов народа в той земли, которых изгнал Бог от лица их, тогда Бог Израиля возбудил дух Фула царя ассирийского и дух Феглафиласара царя ассирийского, и он выселил Рувимлян и Гадитяны половину колена Манасейна и отвел их в Халах и на реку Хавор и в Вару и в Газан, где они до сего дня. Глава 6. Сыновья Левия: Герсон, Кав и Мирари. Сыновья Кафа: Амрам, Ицгар, Хеврон и Узииль. Дети Умрама: Аарон, Моисей и Мариам. Сыновья Аарона: Надав, Авиуд, Елиазар и Ифамар. Илиязар родил Финеяса, Финеас родил Авишуя, Авишуй родил Букке, Букке родил Озию, Озия родил Зерахию, Зерахия родил Мераиофа, Мераиоф родил Амарию, Амария родил Ахитува, Ахитув родил Садока, Садок родил Ахимааса, Ахимаас родил Азарию, Азария родил Иоанна. Иоанн родил Азарию, это тот, который был священником в храме, построенном Соломоном в Иерусалиме, и родил Азария Амарию, Амариа родил Ахетува, Ахетуф родил Садока, Садок родился Лума, Селум родил Хелкию, Хелкия родила Азарию, Азария родил Сираию, Сираия родил и Оседека. Иосадак пошел в плен, когда Господь переселил иудеев и иерусалимлян рукой Навуходоносора. И так сыновья Левия: Герсон, Каав и Мирари. Вот имена сыновей Герсона: Ливни и Шемей. Сыновья Каава: Амрам, Эцгар, Хеврон и Узеил. Сыновья Мирари: Махли и Муши. Вот потомки Левия, породам их. У Герсона Ливни сын его и Ахав сын его Зимма сын его и Оах сын его и До сын его Зерах сын его и Афрай сын его сыновья Кафа Аминадав сын его Корей сын его Асир сын его Йилкана сын его Евиасав сын его Асир сын его Тахав сын его Уриил сын его Узе сын его Саул сын его. Сыновья Илканы, Амасай и Ахимов. Илкана сын его, Цфаи сын его, Нахав сын его, Елиав сын его, Иерахам сын его, Илкана сын его, Самуил сын его. Сыновья Самуила: Первинец Иоаиль, второй Авия. Сыновья Мирари: Махли, Ливни сын его, Шемей сын его, Уза сын его, Шима сын его, Хагес сын его, а сые сын его вот те, которых Давид поставил начальниками над певцами в доме Господнем со времени постановления в нём ковчега они служили певцами перед скинией собрания доколе Соломон не построил дом Господнего в Иерусалиме и они становились на службу свою по уставу своему вот те, которые становились с сыновьями своими из сынов кафовых Иман, певец сын Иоиля, сын Самуила. Сын Елканы, сын Ирахама, сын Елиила, сын Тоаха. Сын Суфа, сын Елканы, сын Махафа, сын Амасаия. Сын Елканы, сын Иоиля, сын Азарии, сын Цфании. Сын Тахафа, сына Сира, сын Авиасафа, сын Корея. сын Ицгара сын Кафа сын Левия сын Израиля и брат его Асаф стоявший на правой стороне его Асаф сын Берехии сын Шимы сын Михаила сын Васии сын Малхии сын Ефне сын Зераха сын Адаи сын Ефана сын Зиммы сын Шимия сын Иохафа сын Герсона сын Левия а из сыновей Мирари братьев его на левой стороне Ефан сын Кишия сын Авдея сын Малуха сын Хашави сын Амасии сын Хелки сын Амце сын Ваня сын Шемера сын Махлея сын Мушия сын Мирари сын Левия братья их левиты определены на всякие службы при доме Божьем а арон же и сыновья его сжигали на жертвеннике все сожжения и на жертвеннике кадильном и совершали всякое священное действие во святом святых и для очищения Израиля во всём как заповедал раб Божий Моисей вот сыновья Аарона Елиазар сын его Финеас сын его Авиу сын его Буккий сын его Уззи сын его Зерахия сын его мира иов сын его, амария сын его, ахетув сын его, садок сын его, ахимаас сын его. И вот жилища их поселениям их в пределах их сынам аароновым из племени кафового, так как жребий выпал им, дали хеврон в земле иудиной и предместье его вокруг него. Поля же этого города и селы его отдали халиву сыну иефонии. сынам Аароновым дали также города убежищих Еврон и Ливну с их предметствами и от Тир и Эштемоа и предметств его и Хилен и предметств его Давир и предметств его и Ашан и предметств его Вевсамис и предметств его а от колена Вениаминова Геву и предметств ее и Алимев и предмети его и Анапов и предмети его всех городов их в племенах их тринадцать городов остальным сыновам Кафовым из семейств этого колена дано по жребию десять городов из удела половины колена Манасиина сынам Герсоновым по племенам их от колена из Сахарова и от колена ассирова и от колена нефалимова и от колена моносеина в вассане дано 13 городов сынам мира одним по племенам их от колена рувимова и от колена гадева и от колена завулонового дано по жребию 12 городов так дали сыны израилевы левитам города и предместья их Дали они по жребию от колена сынов Иудиных и от колена сынов Семеоновых и от колена сынов Вениаминовых те города, которые они назвали по именам. Некоторым же племенам сынов Кафовых даны были города от колена Ефремова. И дали им города-убежища Сихем и предместье его на горе Ефремовой и Гезер и предместье его, и Иокмиам и предместье его. и Бев орон и предмести его, и Аялон и предмести его, и Гав Римон и предмести его, от половины колена Манасейна Анер и предмести его, Билям и предмести его, это по колену остальных сынов Кафовых. сынам Герсоновым от племени полуколена Манасейна дали Голан вассани и предмести его, а Штаров и предмести его. От колена Исахарова Кедес и предмести его, да Врав и предмести его, и Рамов и предмести его, и Анем и предмести его, от колена Асирова Машал и предмести его, и Авдон и предмести его, и Хукок и предмести его, и Рехов и предмести его. От колена Нифалимова Кедес в Галилея и предмести его, и Хамон и предмести его, и Киреофайим и предмести его. а прочим сынам Мираиным от колена Завулонова Ремон и предместие его в фавор и предместие его. По ту сторону Иордана против Иерихона на восток от Иордана от колена Рувимова дали его Сорв в пустыне и предместие его и Ииацу и предместие её и Кидемов и предместие его и Мифаф и предместие его от колена Гадево Рамов в Галааде и предместие его. Маханоим и предмести его, и Есивон и предмести его, и и Азеры предмести его. Глава седьмая. Сыновья из Сахара Фола, Фуа, и Ашув и Шимрон, четверо. Сыновья Фолы Узи, Рифая, и Яраил и Ахмай и Всам и Самуил. Главные в поколениях Фолы люди воинственные в своих поколениях. Число их во дне Давида было двадцать две тысячи и шестьсот. Сын Узия Израхия, а сыновья Израхия Михаил, Авадия, Иоил и Ишия Пятера. Все они главные. У них по родам их по поколениям их было готово к сражению войско тридцать шесть тысяч, потому что у них было много жён и сыновей. Братьев же их по всем поколениям из сахаровых людей воинственных было восемьдесят семь тысяч внесённых в родословные записи. У Виньямина Бела Бехер и Идиаил трое, сыновья Белы Эцбон, Узий, Узиил и Иримов и Ири пятеро, главы поколений людей воинственных. В родословных списках записано их двадцать две тысячи тридцать четыре. Сыновья Бехера Зимира и Оаш, Елеазер, Елеаянай, Омри и Иеремов, Аве, Анавов и Алемев. Все эти сыновья Бехера. В родословных списках записано их по родам, их по главам поколений людей воинственных двадцать тысяч и двести. Сын Иедиаила. Билган. Сыновья Билгана иисус Вениамин Егуд Хинаана, Зифан Фарсис и Ахишахар. Все эти сыновья и Идиаила были главами поколений, люди воинственные. Семнадцать тысяч двести было выходящих на войну. И Шупим и Хупим сыновья Ира, Хушим сына Хира, сыновья Нифалима и Ахциил Гуни. И Езер и Шилем дети Валлы. Сыновья Манасии, Астреил, которого родила на ложнице его арамянка, она же родила Махира отца Глаада. Махир взял в жену сестру Хупима и Шупима имя сестры их Маха, имя второму Салпад. У Салпада были только дочери. Маха, жена Махира, родила сына и нарикала ему имя Кереш. Ай, мой брат его Шереш. Сыновья его Улам и Рекем. Сын Улама Бидан. Вот сыновья Галаада, сына Махира, сына Насии. Сестра его Малихеф родила Ишгода, Авизера и Махлу. Сыновья Шимиды были Ахиан, Шехем, Лихи и Аниам. Сыновья Ефрема Шутилах и Беред, сын его, и Фахаф, сын его.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 Потому что несчастье постигло дом его. И дочь у него была шейера, она построила беварон нижний и верхний и узен шейеру. И рефай сын его, и рашев, и филах сын его, и фахан сын его, лейдан сын его, амиут сын его, елишама сын его, нон сын его и исус сын его. Владение их и местожительство их были в Ифиль и зависящий от него города к востоку на Аран, к западу Гезер и зависящий от него города Сихем и зависящий от него города до Газы и зависящих от неё городов. А со стороны сынов Манассийных Бефсан и зависящий от него города Фанах и зависящий от него города Мегиддо и зависящий от него города Дор и зависящий от него города В них жили сыновья Иосифа сына Израилева. Сыновья сира Имна и Шва и Шви и Берия и сестра их Сирах. Сыновья Бериях Хевер и Малхиил. Он отец Бирзаифа. Хевер родил и Афлета Шемера и Хофама и Шую сестру их. Сыновья и Афлета Пасах Бимгал и Ашваф. Вот сыновья и Афлета. Сыновья шемера: Ахи, Рогга, Ихукба и Арам. Сыновья Гелема, брата его: Цофах, Имна, Шелеш и Амал. Сыновья Цофаха: Суах, Харнефер, Шуал, Бери и Имра. БЦР год Шамма, Шилша и Фран и Беера. Сыновья Иефера: Ифуни, Фиспа и Ара. сыновья Улы Арах Ханиил и Риция. Все эти сыновья Асира главы поколений, люди отборные, воинственные, главные начальники. Записано у них в родословных списках войски для войны по счету двадцать шесть тысяч человек. Глава восьмая. Вениамин родил Беллу, первенца своего второго аж Бела, третьего Ахрая, четвёртого Ноху и пятого Рафу. Сыновья Белы были Аддар, Гера, Авиуд, Афишо, Наман, Ахах, Гера, Шефуфан и Хурам. И вот сыновья Игуда, которые были главами родов живших в Геве и переселённых в Манохав. Наман Ахе и Гера которые переселили их, он родил Узу и Ахихода. Шегораим родил детей в земле Моавитской после того, как отпустил от себя Хушиму и Бааружон своих. И родил он от Хадешы жены своей Иоава, Цевию, Мешу, Малхама, и Вудца, Шахию и Мирму. Вот сыновья его главы поколений. От Хушима родил он Авитува и Елпаала. Сыновья Елпала, Эвер-Мишам и Шемер, который построил Он у Елод и, и зависещат от него города, и Бер и Шема, они были главами поколений жителей Аялона. Они выгнали жителей Гефа. Ахио, Шашак и Ремов, Зевадия, Арад, Эдер, Михаил и Шфа и Иоха сыновья Берии. Зевадия, Мишулам, Хиски, Хевер Ишмирай Излия и Иоав сыновья Елпаала, Яким Зихрий Завдий Еленаяй Целфай Елеил Адая Бираяй Шимрав сыновья Шимея, Ишпан Эвер Илеил Авдон Зихрий Ханан Халнанияй и Лам Антофия Ивдия и Финуил сыновья Шашака. Шамширай, Шихария, Афалия и Аришия, Илия и Зихрий сыновья Иерахма. Это главы поколений в родах своих главные, они служили в Иерусалиме. В Гавооне жили Ииил, отец Гаванитян, имя жены его Маха, и сын его первенец Авдон, за ним Цур кисвал, надав Нер, Гедор, Ахиор, Зехер и Миклов. Миклов родил Шемея, и они подле братьев своих жили в Иерусалиме вместе с братьями своими. Нер родил Киса, Кис родил Саула, Саул родил Ионафана, Мелхисуя, Авиноадава и Ешбаала. Сын Ионафана Мирибал, Мирибал родил Миху. Сыновья Михи: Пифон, Мелек, Фарея и Ахаз. Ахаз родил Иоиаду Иоиадда родил Алемефа, Азмавефа и Замврия. Замврия родил Мотцу. Мотц родил Бинею, Рифаюя, сын его, Илиаса, сын его, Ацела, сын его. У Ацела шестеро сыновей. И вот имена их: Азрикам, Бахру и Смаил, Шиария, Овадия и Ханан. Все они сыновья Ацела. Сыновья Ешеха брата его Улам первенец его второй Ииуш третий Елифилет сыновья Улама были люди воинственные стрелявшие из лука и имевшие много сыновей и внуков сто пятьдесят все они от сынов Вениаминовых. Конец первой стороны кассеты.